Глава 14. В 10 часов вечера 29 мая мы по молчаливому сигналу, трижды тухнет электрическая лампочка, горящая здесь всю ночь, улеглись спать. Часа через два неожиданно открылась дверь и дежурный кратко прошептал «одевайтесь». Так как он не сказал «собирайтесь», то можно было думать, что это просто приглашение на новый допрос». Но во внутренней тюрьме самые простые действия облекаются покровом таинственности и неожиданности. Оно выходит хотя и глупо, но торжественно и впечатляюще. Меня повели, но не на допрос, а в комнату личного обыска. Туда же вскоре принес дежурный и собранные им в камере мои вещи. Затем знакомый обряд, тщательнейший обыск, перетряхивание всех вещей, перещупывание всех съестных припасов, затем, как вы уже угадали, разденьтесь догола, встаньте, повернитесь, нагнитесь, покажите, поднимите. В седьмой раз. Меня повели вниз, во дворе ждал открытый автомобиль, уселись четверо. Я, спецконвой из одного начальственного и одного нижнего чина и московский сопроводитель, глава экскурсии». Хорошо было проехаться в звездную ночь по ярко освещенным улицам Москвы и подышать свежим воздухом после трехнедельной спертой атмосферы трубы-коробки. На вокзале экскурсовод вручил билеты моему конвою и усадил нас в купе жесткого вагона. Поезд отходил в половине первого ночи. Московская увеселительная прогулка окончилась. Утром в Петербурге на перроне Юбиляра поджидала делегация. Некий штатский и некий военный ромб. На площади ждал открытый автомобиль. Штатский и спецконвой исчезли, а ромб уселся рядом со мной, и мы помчались по солнечному Невскому политейной, завернули на шпалерную, въехали во двор ДПЗ, поднялись в комендатуру, и сказка про белого бычка началась. «Анкета», «Обыск», «Разденьтесь догола», «Встаньте, повернитесь, нагнитесь, покажите, поднимите». В восьмой раз. Потом, без всякой камеры ожидания, меня сразу повели в святая святых. На этот раз по паутинно-железным галерейкам в третий этаж в камеру номер 114. Она была пустая. Дверь закрылась, и я остался в одиночестве. Так 30 мая я вернулся на старое пепелище». Теперь можно и сократить описание юбилейных чествований. И не потому, чтобы они пошли более быстрым темпом, а по противоположной причине. Ближайшие три с половиной месяца притекли решительно без всяких событий, и все чествование заключалось в строгой изоляции. Через три дня после вторичного прибытия в ДПЗ я был приглашен в следовательскую, где неизвестное лицо предложило мне к подписи бумажку о том, что мне предъявлено обвинение по делу об идейно-организационном центре народничества. Лицо сообщило мне, что дело уже решено, и затем в течение более трех месяцев полное спокойствие, ни вызовов, ни допросов, тихая и регулярная жизнь».